Глава сорок восьмая Спаситель принцесс О, Боже! Люди! Там люди! Потянув на себя двери, я протиснулся в проем и тут же оказался в толпе зевак. Тут стояло человек семьдесят, не меньше. Мужчины и женщины Взрослые и пожилые, разинув рты, смотрели на то, как сгорает очередной заброшенный памятник позапрошлого века. Позади толпы, перегородив дорогу, стояли две пожарных машины, и несколько людей в касках молча взирали на пожар. «Скорую! скорее звоните! Он же еле на ногах стоит!» Толпа начала приближаться, но мне надо было добраться до машины поэтому я не позволил тем, кто стоял ближе всего, сделать и шага. Должно быть, у меня действительно был жуткий вид после удара в нос, копоти от пожара и грязи от запыленного старого помещения. — Не надо, скорой! — рявкнул я гнусава и тут же поправил сползающую с плеча принцессу. Люди отшатнулись, но я видел, что кто-то уже расчехлил телефон и поспешил прочь, Удивленная толпа не посмела преследовать нас, только некоторые еще долго тянули шеи, пока мы не скрылись за поворотом. Я решил свернуть в ближайший проулок между домами. Там точно нет людей, ни жителей, ни пешеходов. До машины чуть больше двухсот метров с поворотами. Но если я выйду на дорогу с девушкой через плечо, сидеть мне в камере до тех пор, пока обо мне не узнает капитан Ворошилов и не вытащит меня. А там попытаются докопаться, что это за девушка. Если не простые полицейские, то капитан уж точно решит узнать, в чем тут дело. И вполне может выяснить. Но допустить этого я никак не мог, поэтому выбрал место почище, где оставалось побольше травы, и уложил девушку. Вроде бы как напрашивалась первая медицинская помощь. Но я ничего не помнил о том, что надо делать. Она дышала, значит, можно обойтись без массажа сердца. От дурашливо-романтических действий я не устоял. Вероятно, виной тому обили дыма в голове. Так что я наклонился и поцеловал ее. Сперва безвольные губы были вялыми, но потом я ощутил ее руку на своей шее и ответный поцелуй убедил меня в правильности действий. «Нашли место!» — крикнул кто-то, шедший мимо по улице. «Вот ведь любопытные люди! Спрячешься в переулке, и то найдут!» Я оторвался от принцессы. Та улыбалась и, протянув мне руку, приготовилась встать. Я тут же вскочил на ноги и помог девушке подняться. Она едва заметно пошатывалась, но несколько минут на свежем воздухе уже сделали свое дело. «Идем быстрее! Здесь опасно оставаться!» — попросил я и Аня, кивнув, не твердо пошла рядом, держа меня за руку. Мы выбрались из переулка, пересекли улицу и дошли до места, где я оставил автомобиль. Правда, машина тогда была с Павлом, а теперь одна. Открытая, разумеется да еще без стекла, и как только за полчаса никто не влез в нее. Ключи я нашел в бардачке, ожидал найти и записку, но подумал, что вряд ли шпион оставил бы мне какие-либо указания. Слишком опасно, Анна могла заметить. — Куда теперь? — девушка слабо улыбалась, держа веки полуопущенными. Она оказалась сонной. — Домой! — «Теперь только домой». «Хорошо». Она положила руку поверх моей, которую я уже держал на рычаге переключения передач. Ладонь соскользнула, и девушка отключилась. Я пристегнул принцессу и медленно поехал в сторону дома. Меньше всего мне хотелось, чтобы меня остановили патрульные в таком виде и в такой компании. Преследования не было. Только посмотрев в зеркала, я увидел, что дом до сих пор пылает. Столб дыма поднимался вверх. Досадное приключение, если его можно так назвать, закончилось хорошо. И хотя дым еще не выветрился из моей головы, я уже начал прикидывать, в плюс или в минус записать все произошедшее со мной. Ведь теперь мы выяснили, что кто-то планирует явно недружественные действия по отношению к императорской семье. Но если об этом раньше догадывались и профессор, и шпион, то теперь к этим догадкам подключилась еще информация и о нашем мире. Это было уже крайне неприятно. Несмотря на все недостатки нашей страны, мне она нравилась, и представить себе что-то другое на ее месте я никак не мог. И уж тем более сам процесс смены... брр, Нет уж, хватит с нас того, что было. Правда, принцесса после произошедшего, вероятно, захочет отправиться домой. Сама, по доброй воле. Ведь здесь оказалось очень опасно. Сомневаюсь, что за двадцать лет эту девушку похищали еще хотя бы раз. Это сильное потрясение. Но это лишь мои мысли и до конкретных действий со стороны Павла или принцессы они ничего не значат. Остается лишь надеяться, что шпион переживет эту схватку и выйдет на связь. Приятно, конечно, быть спасителем принцесс, однако ситуация все еще оставалась подвешенной и непонятной. «Я так задумался, что едва не выехал на перекресток на Красный». Учитывая, что до дома оставалось треть пути, было бы очень досадно вот так остановиться, потеряв все из-за невнимательности. Водитель соседнего автомобиля внимательно посмотрел на меня. «Я скорчил зверскую рожу, воспользовавшись своим видом, а потом, когда загорелся зеленый, пропустил его вперед. Нечего светить номером перед его регистратором». В остальном поездка до дома прошла без приключений. Аню я не решил собудить, но все равно надо было как-то внести ее в дом, поэтому я уже привычным действием закинул ее на плечо. У забора уже торчал сосед. «Ух ты!» — воскликнул он. «Что это сейчас за такое? Нагулялись вы знатно!» «Слушай, Игорь...» Негромко возмутился я, потому что он и мне начинал надоедать. Раньше он не проявлял такого интереса к моей персоне. «Тебе ночью мало было?» «Да уж тут сразу!» — насупился сосед. «И спросить уже ничего нельзя. Заважничал весь!» Он принялся бубнить, как старая тетка, а я молча вошел в дом. «Даже и дверью не хлопнешь!» Оказавшись внутри, я с облегчением выдохнул, увидев Подбельского. Старый профессор высунул голову в коридор, а потом вышел, держа в руках всю ту же книжку по истории России. «Все прошло удачно?» — шепотом спросил он. «Да», — отозвался я негромко и направился к лестнице, намереваясь уложить принцессу спать. «Только вот...» Я показал глазами в сторону, намекая на Трубецкого. «Неизвестно». «Жаль, если с ним что-то случилось», — помрачнел Подбельский и тут же удалился в гостиную. Он закрыл за собой дверь, не сказав ни слова.